вместо лекарств. Татьяна Васильева. Горькая ягода. В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина, гласит народная поговорка. Есть и примета, если в лесу много рябины, осень будет дождливой, а зима суровой. В народном календаре на конец сентября приходится день Петра и Павла Рябинников, время созревания рябиновых ягод. В этот день ветки с плодами связывали в пучки, и развешивали под крышами домов. Бытовало поверье, что рябина защитит от бед и болезней. Ее ветками украшали не только дома, но и сараи, ворота. Их втыкали на краю поля, чтобы был хороший урожай. Считалось, что рябина приносит счастье и мир в семью, поэтому ее старались посадить возле дома. Рябина обыкновенная. Это растение из семейства разоцветных, то есть родственник розы, Обыкновенной эта рябина называется потому, что самая распространенная. Ее можно встретить и на опушке леса, и на склоне оврага, и на берегу реки, и в парке, и во дворе. А вот в лесной гуще ее не найти, она не переносит тени. В большинстве своем это небольшие деревца и кустарники, но бывает, что рябины вытягиваются до 15 метров. Живет рябина долго, встречаются деревья, которым по 200 лет а по плодовитости у нее нет соперниц. Впрочем, рябине и помимо плодов есть чем похвалиться. Из ее древесины, очень тяжелой и твердой, делают инструменты для токарных работ, чертежные приспособления, детали для машин, мебель, посуду. Из гибких ветвей и тонких стволов изготовляют плетеную мебель, корзинки. Светет рябина в мае-июне, и а плоды остаются на дереве до глубокой зимы. Рябину культивируют и как декоративное, и как пищевое растение. Из всех плодовых деревьев рябина самая зимостойкая. Конечно, плоды рябины не такие вкусные, как смородина или вишня, но тоже очень полезные. К тому же, они не осыпаются, не засыхают и не гниют. Многочисленным обитателям леса они помогают выжить в суровую зиму. Бурундуки, зайцы, лисицы, волки, лоси очень любят полакомиться рябиной. А для птиц Она просто спасение от голода. Если собирать плоды рябины после заморозков, их горечь и терпкость почти не ощущаются. Однако слишком медлиться со сбором не следует, так как в это время птицы быстро поедают ягоды. В основном рябину заготавливают осенью, до наступления заморозков. Срезают целые кисти, ягоды отделяются от плодоножек, их сушат при температуре 50-60 градусов. У сухих плодов вкус горьковато-кислый. Их можно перемолоть и добавлять в кулинарные изделия для придания особого аромата. Плоды рябины содержат витамины С, Е, П, группы б значительное количество каротина, до 20% пектиновых веществ, сахарозу, глюкозу, фруктозу, сорбит, органические кислоты, яблочную, лимонную, винную, сорбиновую горечи, фосфолипиды, такие как кефалин, лецитин, эфирное масло, спирт, пигменты, соли калия, кальция, магния. Пектины снижают бродильные процессы, уменьшают газообразование в кишечнике, а их желеобразующие свойства способствуют связыванию токсинов и выведению избытков углеводов. Органические кислоты и горечи рябины повышают секреторную функцию желудка и выделение желчи, Способствуют улучшению пищеварения. Витамины С и Е предохраняют внутриклеточные жиры от окисления. Масляные извлечения из плодов рябины, содержащие большое количество каротинов и каротиноидов, оказывают рано и язвозаживляющее противовоспалительное действие. Кислоты, содержащиеся в плодах рябины, тормозят рост микроорганизмов, грибов и плесеней. Их используют в качестве консервантов пищевых продуктов. Наряду с облепихой, шиповником, боярышником, барбарисом, калиной, рябина обладает общеукрепляющим действием, способствует предупреждению болезней. Целебные свойства рябины известны давно. Было замечено, что она обладает дезинфицирующим свойством. В средние века больных усаживали под рябиной, считая, что сам ее дух отгоняет болезни. Чтобы вода долгое время оставалась пригодной для питья, в нее бросали ветку рябины – Такая вода, к тому же, приобретала приятный вкус. Корой рябины лечили заболевания печени, а листья использовали как поливитаминное средство. В них аскорбиновой кислоты даже больше, чем в плодах. И сейчас в народной медицине широко используют рябину. Спелые плоды рябины применяют при атеросклерозе, гипертонической, почечно-каменной и мочекаменной болезнях. При заболеваниях сердца, простуде, ревматизме, при дизентерии, воспаление грудных желез. Они обладают мочегонным и легким слабительным эффектом. Ягоды рябины применяют в свежем и сушеном виде, как лечебное и профилактическое средство при гипо- и авитаминозах. Из плодов рябины и шиповника готовят поливитаминный чай. Одну столовую ложку смеси в пропорции 1 к 1 заваривают двумя стаканами кипятка, кипятят на водяной бане 10-15 минут, затем настаивают 4 часа. Пьют по 1/4, 1/2 стакана 2-3 раза в день. Сок из свежих ягод по 1 чайной ложке перед едой полезно пить при пониженной кислотности желудочного сока. В виде порошка или сока рябину включают в рацион больных диабетом и ожирением, чтобы связать в кишечнике часть углеводов. Из сока созревших плодов рябины готовят сироп. На 1 литр сока 600 граммов сахара, который рекомендуется при ревматических болях камнях в почках и мочевом пузыре, как мочегонное, слабительное и высоковитаминное средство. Настойки, настои, отвары из плодов рябины пьют при геморрое в качестве кровоостанавливающего средства. С их помощью регулируют менструальный цикл. Из сухих плодов рябины готовят кисло-сладкие настои, морсы. 40 граммов плодов измельчают в ступке, заливают 200 миллилитрами кипятка, настаивают 4 часа Процеживают через марлю, добавляют сахар по вкусу. Свежие листья оказывают противогрибковое действие. Их растирают, прикладывают к больному месту и прибинтовывают. Повязку меняют через сутки. Арония – черноплодная рябина. Этот кустарник, тоже из семейства розоцветных, в качестве декоративного растения был вывезен из Северной Америки в первой половине XIX века. В высоту он достигает 2 метров. Цветет в мае-июне, и плоды созревают в сентябре. Они имеют кисловато-сладкий, несколько терпкий вкус. В ягодах содержится до 10% сахаров, яблочная и другие органические кислоты. А также йод, пектиновые, дубильные вещества, соли молибдена, бора, марганца, меди, витамины П, С, В1, В2, Е, каротин, провитамин А. Плоды и сок черноплодной рябины увеличивают кислотность и переваривающую силу желудочного сока. Они очень полезны людям, страдающим гастритом с пониженной кислотностью желудочного сока. Содержащиеся в плодах в большом количестве биофлавоноиды укрепляют кровеносные капилляры, регулируют деятельность некоторых желез внутренней секреции. Поэтому плоды эффективны при атеросклерозе, гипертонии, и других заболеваниях, связанных с повышенной хрупкостью кровеносных капилляров. На основании клинических наблюдений врачи рекомендуют употреблять при высоком кровяном давлении по 100 ягод аронии или по 50 граммов ее сока три раза в день. Сорбит, содержащийся в плодах аронии, заменитель сахара для больных диабетом. Следует помнить, что черноплодная рябина может увеличивать свертываемость крови, и потому не рекомендуется при склонности к тромбообразованию. Противопоказана она также и страдающим язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с повышенной кислотностью, а также при гипотонии. Полезные десерты Варенье из рябины Для варенья рябину лучше собирать после первых морозов, чтобы избавиться от горечи. Первый способ. Ягоды отделяют от кистей, планшируют в воде 4-5 минут при 95-100 градусах. На 1 кг плодов берут 1,5 кг сахара, из которого готовят сироп с добавлением 3 стаканов воды. Ягоды выдерживают в сиропе 6-8 часов, затем варят до готовности, снимая 4-5 раз после закипания на 10-15 минут для охлаждения и удаления пенки. Так как во время варки ягоды плохо впитывают сахар, варенье рекомендуется охладить и дать настояться 12 часов. Затем ягоды отделить от сиропа и уложить в банки, а сироп еще немного уварить и в горячем виде залить им ягоды. Второй способ. На 1 кг ягод 1 кг сахара, 2-2,5 стакана воды. Подготовленные ягоды залить кипятком на 5-10 минут. Затем воду слить. Приготовить сироп, залить им ягоды и оставить на 12 часов. После этого варить варенье на ровном огне около часа. Остудить и переложить в банки. Рябиновый сок. На 2 кг рябины 2 литра воды. Промытые ягоды залить водой и варить до размягчения. Затем протереть через сито, сок отжать. И разлить в пастеризованные стеклянные банки или бутылки. Хранить в холодильнике. Рябиновый квас. 1 кг рябины, 400 граммов сахара, 4 литра воды, 10 граммов дрожжей. Бланшированную рябину размять деревянным пестиком, залить водой и варить 10 минут. Сок процедить, добавить в него сахарный песок, охладить. Добавить разведенные дрожжи. Хорошо перемешать, разлить в бутылки, закупорить и поставить на 3 дня в прохладное место. Смесь соков. 100 мл рябинового, 100 мл свекольного, 250-500 мл яблочного сока. Все соки перемешать, подсластить по вкусу. Пить охлажденным. Напиток особенно полезен при гипертонической болезни, сосудистых спазмах и атеросклерозе. Варенье из аронии. Первый способ. На 1 кг ягод 1,5 кг сахара. Из сахара готовят сироп. На 1 кг сахара 1 литр воды. Ягоды моют и бланшируют в воде 10 минут при температуре 95-100 градусов, чтобы они стали мягче и кожица легче пропускала сахарный сироп. Ягоды можно слегка помять ложкой или пестиком, не нарушая их целости. Подготовленные ягоды заливают частью сиропа, выдерживают 1-2 часа, варят при слабом кипении 10-12 минут. Снимаются огня, выдерживают 5-8 часов и варят до готовности, добавив оставшийся сироп. Второй способ с яблоками. На полкилограмма рябины, полкилограмма яблок, 1 кг сахара, 2 стакана воды. Рябину и яблоки Бланшировать 10 минут в кипящей воде. Воду слить, рябину с яблоками опустить в кипящий сироп и варить в один прием до готовности. В конце варки можно добавить лимонную кислоту 3-4 грамма на 1 килограмм плодов. Напиток из сока аронии. 500 мл сока, 10-50 мл лимонного сока, сахар по вкусу. Все тщательно перемешать, до полного растворения сахара и поставить в холодильник. Перед подачей на стол напиток можно разбавить охлажденной кипяченой водой. Арония, протертая с сахаром. Плоды бланшировать в кипящей воде в течение 5 минут. Протереть. Массу тщательно перемешать с сахаром в соотношении 1 к 1. Подогреть до 70 градусов и разложить в горячие пастеризованные банки. Пастеризовать в кипящей воде 20-25 минут. Конец статьи.